Пол дубовый, два шкафа, стол, диван пуховый, нигде не пятнышко чернил. Онегин шкафы отворил, в одном нашел тетрадь расхода, в другом наливок целый строй, кувшин с яблочной водой и календарь восьмого года. Старик, имея много дел, в иной книги не глядел. Один среди своих владений, чтоб только время проводить, сперва задумал наш Евгений порядок новый учредить.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 Но так как заднего крыльца обыкновенно подавали ему донского жеребца, Лишь только вдоль большой дороги Заслышат их домашние дороги, поступком, оскорбясь таким, все дружбы прекратили с ним. Сосед наш неуч, с ума сбродит, он фармазон, он пьет одно стаканом красное вино.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 В пустыне, где один Евгений мог оценить его дары, Господь соседственных селений ему не нравились пиры.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 Все дочек прочили своих за полурусского соседа. Взойдет ли он тот час беседа, Заводит слово страной, а скуки жизни холостой. Зовут соседа к самовару, А Дуня разливает чай. Ей шепчет Дуня, прими чай. Потом приносит и гитару, И запищит она, Бог мой, Приди в черток ко мне золотой.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 И без меня пора придет. Пускай пока месяц он живет, Да верит мира совершенству. Простим горячки юных лет И юный жар, и юный бред.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 Зевал с друзьями и с женой, Ревнивый, не тревожа с мукой, И дедов верный капитал Коварной двойки не верял. Когда прибегнем мы под знамя Благоразумной тишины, Когда страстей угаснет пламя И нам становятся смешны Их своевольство или порывы И запоздалые отзывы, Смиренные и не без труда, Мы любим слушать иногда страстей чужих, язык мятежный, И нам он сердце шевелит, так точно старый инвалид, Охотно клонит слух прилежный рассказом юных усачей, Забытый в хижине своей. Зато и пламенная младость не может ничего скрывать. Вражду, любовь, печаль радость она готова разболтать.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 Безумная душа поэта еще любить осуждена. Всегда, везде одно мечтание, Одно привычное желание, Одна привычная печаль. Не охлаждающая даль, Ни долгие разлуки, Ни музом данные часы, Ни чужеземной красы, Ни шум веселья, ни науки, Души не изменили в нем, Согретый девственным огнем. Чуть отрок Ольгой уплененный, сердечных мук еще не знав, Он был свидетель умиленный Ее младенческих забав. В тени хранительной дубравы он разделял ее забавы. И детям прочили венцы, Друзья, соседи их отцы, В глуши.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 но надоел он мне безмерно. Позвольте мне, читатель мой, заняться старшей сестрой. Ее сестра звалась Татьяна. Впервые именем таким страницы нежной романа мы своевольно осветим. И что ж, оно приятно, звучно, но с ним, я знаю, неразлучно воспоминания старины и девичьей.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 Она любила на балконе предупреждать зари восход, Когда на бледном небосклоне звезд исчезает, хоровод, И тихо край земли светлеет, и весь них утро ветер веет, И всходит постепенно день. Зимой, когда ночная тень полмиром доли обладает, И доли в праздной тишине при отуманенной луне Восток ленивый почивает привычный час пробуждена, вставала при свечах она. Ей рано нравились романы. Они ей заменяли все. Она влюблялась в обманы и Ричардсона, и Руссо. Отец ее был добрый малый, в прошедшем веке запоздалый, но в книгах не видал вреда. Он, не читая никогда, их почитал пустой игрушкой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 Бывало, писывала кровью она в альбомы нежных дев. Звала Полиною Прасковью и говорила на распев. Корсет носила очень узкий, и русский наш, как эн французский, произносить умела в нос. Но скоро все перевелось. Корсет, альбом, книжную Алину, стежков чувствительных тетрадь она забыла. Стала звать Акулькой прежнюю Веселину и обновила, наконец, Навати и шлафор и чепец.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 Почтил он прах патриархальный. Увы, на жизненных браздах По тайной воле провидения Восходят, зреют и падут, Другие им во след идут. Так наше ветреное племя Растет, волнуется, кипит И гробу прадедов теснит. Придет, придет и наше время, И наши внуки в добрый час Из мира вытеснит и нас. Покаместь упивайтесь ею,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 О ты, чья память сохранит мои летучие творенья, Чья благосклонная рука потрепнет лавры старика!